Глава 9. Притаившись за красноголовыми сумахами, Джимс в продолжении нескольких минут стоял и смотрел на руины, ещё дымящиеся в долине. Он был слишком оглушён и ошеломлён своей собственной трагедией, чтобы полностью осознать новый удар. Эта жуткая сцена точно громом поразила его, но на этот раз он не потерял способность мыслить и действовать. Теперь пришёл конец всем его надеждам, и белый туман, точно смертным покрывалом заволакивающий долину, словно ножом освободил его мозг от другого тумана, который застилал его зрение. Рушились последние остатки его мира, и вместе с ним исчезла и Туанетта. Безумная ярость вспыхнула в нём. Это чувство начало расти в его душе с того момента, когда он опустился на колени возле тела отца. Оно разгорелось ярким огнём, когда он нашёл свою мать мёртвой. Оно наполнило его сердце и разум бешеным ядом, когда он прикрыл лица убитых. А теперь он знал, почему его рука конвульсивно сжимала английский тополек. В нём зажглот желание убивать. А это было чрезвычайно сильное чувство, не вызывавшее однако желания громко бросить кому-нибудь вызов или очертя голову кинуться на кого-либо. Ненависть, охватившая его, не была ненавистью по отношению к одному человеку или к группе людей. Не разбираясь хорошенько в своих чувствах, Джимс повернулся лицом к югу, где на расстоянии многих миль от него сверкало на солнце озеро Шамплейн, и рука, сжимавшая топор, затрепетала под бурным наплывом нового ощущения. Это была жажда крови, крови целого народа, который он возненавидел в этот день и час. Он лишь смутно отдавал себе отчёт в жалобном стенании мельницы, когда начал спускаться с холма. Он не видел надобности остерегаться. Смерти незычем было возвращаться в такое место, где царило полное разорение. Но это мельничное колесо своим монотонным шумом целиком привлекло к себе внимание Джимса. Ему почему-то казалось, что он различает слова маленькая английская твари. Маленькая английская твари. Похоже было на то, что колесо похитило его затаенную мысль, и смысл ее соответствовал истине. Он действительно оказался той английской тварью, о которой говорила мадам Тонтер. То Анетта была права. Ищадие ада с белой кожей, его соотечественники отправили сюда убийц, вооружив их своими топориками. А он, точно одинокое привидение, остался, чтобы узреть весь этот ужас. И мельница как будто знала это и обладала способностью передавать свои мысли. В канавке под самой церковью он наткнулся на чьё-то тело. Это был индейц могаок, в руке которого остался ещё зажатый топорик, такой же, как и тот, что держал Джимс. У пояса убитого воина виднелся скальп. В первый момент у юноши голова закружилась. Это был скальп, снятый с головы крохотного младенца. По мере того, как он подвигался вперёд, ему всё яснее становилось, что обитатели синьюрии были застигнуты в расплох, и борьба продолжалась недолго. Старый кюре Жан Лозан лежал скорчившись полуодетый со старым кремниевым ружьём под собою. Он был совершенно лысый, а потому индейцы не тронули его головы, так как без волос череп не представлял собой никакой ценности. Он очевидно пытался добежать до укреплённой церкви, но его догнала пуля в спину. Неподалёку от Кюре лежали старики Джушеро и Эбер, а в нескольких шагах от них их жёны. Пятый был Родо, слабоумный парень, напоминавший сейчас клоуна благодаря идиотской улыбке на бескровном лице. Это были люди, жившие рядом с замком и церковью. Остальные жили слишком далеко, чтобы успеть вовремя явиться на помощь, но результат, по-видимому, был один. Некоторые сами пришли и приняли смерть, другие ждали, и смерть пришла за ними. Между этими трупами и обугленными руинами замка лежала одинокая фигура. Джеймс медленно направился к этому месту. Это был барон Тонтер. В отличие от других, он был совершенно одет. Он несомненно был вооружием, когда выбежал из замка, но сейчас у него в руках ничего не было, помимо комья в земли, воротых пальцами в момент агонии. Только сейчас Джимс понял, как близок был ему этот человек. Тантера оставался единственным звеном, связывающим его юность с грёзами детских лет, и благодаря ему он не мог навсегда потерять Туанэтту. Джимс сложил его руки на груди, предварительно вынув из зажатых пальцев ком земли. Ему казалось, что он вот-вот увидит Туанэтту рядом с её отцом, и снова у него голова закружилась, и всё смешалось перед глазами. Снова в нём вспыхнула злоба. Он молчал, внимательно прислушиваясь, точно надеялся услышать ещё какие-нибудь звуки в этом мёртвом безмолвии. Джимс опять посмотрел на тело Туанэтты. Он старался набраться сил, чтобы продолжать поиски и найти Туанэтту. Он заранее рисовал себе, как это будет. Он найдёт юное тело Туанэтты, мёртвой Туанэтты. Это было ещё страшнее, чем смерть матери. Его мать и Туанэтта две искры, поддерживавшие огонь в его душе. Как же это возможно, чтобы их не стало, а его сердце продолжало ещё биться? Он двинулся вперёд, держа путь к дымящимся руинам, и на несколько секунд остановился у трупа негретянки, лежавшей на земле почти совсем голой. Огромное чёрное кровавое пятно виднелось в том месте, где был снят скальп. Несчастная прижимала к груди аскольпированного младенца. Джеймс принялся тщательно осматривать пространство за этими трупами, и там, где дым стелился над землёй точно саван, он увидел маленькое стройное тело. Это без всякого сомнения была Твонетта. Круги пошли у него перед глазами, и он прикрыл лицо руками, чтобы отогнать страшное видение. Твонетта, мёртвая в нескольких шагах от него, мёртвая, так же как и его мать. Потеха пошла вперёд и дойдя до неподвижного тела остановилась. Она почуяла нечто такое, что оставалось недоступным для Джимса. Собака угадала опасность, подстерегавшую их, и хотела сообщить об этом своему господину. В то же мгновение со стороны мельницы раздался выстрел, и Джимс почувствовал в руке жгучую боль. Бросив лук, он в несколько прыжков добежал до мельницы. Потеха опередила его, но достигнув разбитой двери, остановилась, пытаясь разглядеть, что делается в глубине теней, залёгших на каменных стенах. Джеймс двинулся дальше. Смерть могла бы скосить его в тот момент, когда он переступил порог, но в сводчатом помещении мельницы ничто не шевелилось, и ни один звук не нарушал безмолвия, разве только его собственное дыхание. Собака подошла к нему и принялась нюхать сыроватый воздух, пропитанный запахом зерна. Затем она направилась к маленькой лестнице, которая вела наверх, и Джимс понял, что именно там таится опасность. Высоко подняв топорик, он кинулся наверх. Если бы топорик нанёс удар, он раскроил бы череп тонэтты. Она встретила опасность, выпрямившись всем телом и всё ещё не выпуская из рук мушкета, из которого она стреляла, точно надеясь, что сумеет с его помощью обороняться. Бледное лицо ее рельефно выделялось на фоне черных шелковистых волос, струившихся по плечам. В глазах ее горело безумие. В ожидании смерти она, тем не менее, не испытывала ни страха, ни ужаса. В ней чувствовалось что-то непокорное, словно душа самого Тонтера пребывала в ее хрупком теле и тем самым избавляла ее от страха перед смертью. Ожидая увидеть дикаря, то Анетта вдруг встретилась лицом к лицу с Джимсом. Мушкет выпал из ее рук на пол. Она отшатнулась, точно Джимс внушал ей ещё больший ужас, чем индейц Магаук. Прижалась спиной к мешкам с зерном и не отрываясь смотрела на Джимса. Он похож был на чудовище, когда появился на пороге, залитый светом, струившимся через три круглых пыльных окошечка. Часть его одежды осталась на ферме, так как он перед уходом прикрыл тела отца и матери, и таким образом его руки и плечи были оголены. Лицо его было покрыто грязью и копотью, в глазах вспыхивали зелёные огоньки, а из раненной руки стекала на дубовый пол кровь. В Ополь-а-Мести, готовый сорваться с его уст, излился рыданием, вырвавшимся из его груди едва он узнал Туанетту. Он окликнул её, но она не ответила и только ещё плотнее прижалась к мешкам. Потеха направилась к ней, производя забавный звук своими когтями на деревянном полу, но Туанетта не сводила глаз с Джимса. Им оказалось, что его сверлят два огонька. Собака лизнула руку девушки, но та быстро отдёрнула её. Английская тварь! Теперь это был уже не воображаемый голос мельничного колеса, а голос Туаннетты, звучавший бешеной ненавистью. Она вдруг быстро подняла сполну мушкет и ударила Джимса. Будь мушкет ещё заряжен, она убила бы его. Она продолжала наносить удары, а Джимс стоял, не двигаясь с места, отдавая себе отчёт лишь в словах, слетавших с уст девушки. Он пришёл с английскими индейцами, чтобы истребить французов. Он и его мать участвовали в заговоре, а потом остались в живых, тогда как все близкие ей люди были убиты. Ствол мушкета нанёс ему удар между глаз, один раз он задел его раненую руку и в нескольких местах разодрал его тело. То Анетта, рыдая, продолжала бить его мушкетом, крича, что убьет его, если бог даст ей силы уничтожить эту английскую тварь, этого подлого убийцу, этого дьявола еще более страшного, чем его раскрашенные союзники-дикари, а он стоял перед ней, точно каменное изваяние, терпеливо снося удары. Тяжесть мушкета в конце концов обессилела девушку, и она уронила его снова на пол. Она ухватилась за топорик и, видя, что Джимс не сопротивляется, вырвала оружие из его рук и занесла над головой, издав при этом ликующий крик. Но еще раньше, чем топорик успел опуститься, то Анетта безжизненной массой рухнула на землю. Джимс опустился на колени, приподнял ее голову здоровой рукой и прижал ее к своей груди. А потом он наклонился и поцеловал бледные губы, бешено поносившие его за минуту до этого. Блава 10. Придя в себя, то Анетта обнаружила, что она одна. Ей казалось, что она очнулась после долгого сна, и стены, которые окружали её, были стенами её комнаты в замке. А потом она вдруг всё вспомнила и быстро села, ожидая увидеть Джимса, но его не было. Она также заметила, что лежит не на том месте, где упала, так как Джимс удобно устроил её на груди пустых мешков. Взгляд её упал на мушкет, на кровавые пятна на полу, и она вздрогнула. Она пыталась убить его, а он ушёл, оставив её в живых. Как это случилось раньше с Джимсом, так и у неё в душе точно что-то выгорело, и там осталась лишь пустота. Тонета -то поднялась на ноги с каким-то мёртвым спокойствием, точно отшельница, свыкшаяся с окружавшими её стенами. Все страсти улеглись и заглохли. Если бы желанием можно было убить человека, она не отказалась бы от мести Джимсу, но она ни за что не взялась бы снова за мушкет, лежавший сейчас на полу. Туанетта подошла к лестнице и посмотрела вниз. Сын этой англичанки ушел, не оставив никаких следов, помимо кровавых пятен на ступеньках. На одно мгновение буйная радость охватила Туанетту при мысли, что ей удалось почти уничтожить одного из бюлянов, одного из тех, кто навлек тень смерти на ее дом. Но эта радость быстро испарилась. Красные пятна целиком овладели её вниманием. Джимс Бюлен, этот мальчик, ненавидить которого её мать учила с раннего детства, был сейчас на дворе, где находились тела близких ей людей. Мальчик, превратившийся в английское чудовище. Ей хотелось снова вызвать в себе ненависть и желание убить, но эта попытка оказалась бесплодной. Она стала спускаться с лестницы, не сводя глаз с кровавых пятен и не слыша ничего, кроме скрипения мельничного колеса. В дверях она остановилась и огляделась. Повсюду расстилался белесоватый дым. В отдалении виднелась фигура человека, страшно сгорбившегося под какой-то тяжестью. За ней уследовало какое-то небольшое существо. То Аннетта поняла, что это Джимс со своей собакой. Она долго смотрела на них, а когда несколько минут спустя дым скрыл их от нее, она направилась к тому месту, где находился раньше человек с собакой. Джимс, очевидно, заметил ее, так как он снова вернулся с потехой, не отстававшей ни на шаг. Он нашел где-то старую куртку и теперь уже не казался таким дикарем, как раньше, хотя его лицо, носившее следы ударов туанетты, имело жуткий вид». Он тяжело дышал, но в то же время был совершенно бесстрастным, как в те минуты, когда то Анетта с такой ненавистью обрушилась на него. Она хотела что-то сказать, когда он остановился возле неё. В сердце её оставалось ещё много яда, который она собиралась излить на него, но яд терял свою силу в этом безмолвии. В её взгляде, когда они встретились глазами, не было ничего кровожадного, а только жалость. Она с трудом держалась на ногах и покачивалась от слабости, но он не сделал попытки поддержать её. Он уже больше не был тем мальчиком, по отношению к которому мадам Тонтер внушала ей ненависть. Он даже не был больше в её глазах прежним Джимсом. Но голос принадлежал ему. Мне очень жаль, Тоннетта. Джимс еле осознавал, что он произнёс эти слова. Они отдались в его ушах так, точно вернулись вдруг назад из глубины далёких воспоминаний. Что вам тут нужно? Она, казалось, задавала ему сейчас тот же вопрос, который могла бы задать в те годы, когда он маленьким мальчиком осмелился приходить в замок со своими глупыми подарками. Вместо ответа Джимс повернулся в ту сторону, откуда он пришёл, и протянул руку жестом приглашая её следовать. Она поняла, куда он зовёт, и пошла за ним. Достигнув того места, где она раньше издали увидела Джимса, Туанетта ощутилось у могилы, которую молодой Бюллен вырыл при помощи какого-то орудия случайно наедино поблизости. Можно было бы сказать, что у Тонтера, лежавшего в этой могиле, был довольно вид. Джимс так прикрыл его голову, что Туанетта не могла видеть окровавленной макушки. Она опустилась на колени возле тела отца, а Джимс отошёл назад на несколько шагов, считая, что было бы кощунством с его стороны, если бы он со следами побоев, оставленными ей у него на лице и на теле, оставался рядом. Он ждал, внимательно приглядываясь к горизонту, уже несколько очистившемуся от дыма. Смерть однажды прошла здесь, и можно было ожидать, что она снова вернётся по своему кровавому следу. Он не мог не думать об этом, видя Туанетту у трупа Тонтера. Прошло много времени, прежде чем она поднялась на ноги и посмотрела на него. Она не плакала. Ее бездонные глаза сверкали на фоне мертвенно-бледного лица. Юноша точно зачарован и смотрел на ее красоту, меж тем, как Туанетта вскрикнула от ужаса при виде его окровавленного тела, когда он, сняв куртку, прикрыл ею Тонтера. Она не произнесла однако ни слова и молча следила за движениями Джимса, пока он засыпал землёю тело Барона. Когда он кончил, то Ванетта пошла вместе с ним назад к мельнице, где он взял свой лук. Между прочим, он обнаружил, что тело, которое он принял за труп Туанетты, принадлежало жене юного Пьера Любяка. Он вернулся к Туанетте и во второй раз заговорил с ней. Его губы страшно распухли от её ударов, огромный синяк меж глаз, оставленный её первым ударом, принял зловещий чёрный оттенок. Тряпка, которой он перевязал раненую руку, пропиталась насквозь кровью. Боль физическая и душевная сказывалась в выражении его лица и глаз. "Я должен буду увести вас отсюда", сказал он. "Теперь не время скорбеть об убитых, если они вернутся сюда". то они вас во всяком случае не тронут, ответила она. Джеймс ничего не сказал и продолжал смотреть в ту сторону, где лежало озеро Шамплен и куда ушёл генерал Дискоу со своими людьми. И они не тронут вашего отца или вашу мать или что-либо принадлежащее Белянам, продолжала Туаннетта. Вас вознаградят за вашу преданность убийцам. Джеймс всё ещё молчал, и казалось, весь насторожился, точно ожидая услышать какие-то звуки. Голос девушки звучал спокойно и безжалостно, и её нисколько не трогали следы её ударов. Всё же ему досталось меньше, чем её близким, и только её слабость помешала ей расправиться с ним по заслугам. Она видела, что Джеймсу с каждой минутой становится всё хуже и хуже, но в сердце её не осталось жалости, равно как не было в нём желания жить. Она прекрасно понимала, куда он хотел повести её в свой дом, пощежённый кровожадными убийцами, к его матери, этой красивой женщине, которой её отец так доверял, к Анри Бюлену, к предателю, продавшему свою честь и отчизну за англичанку. И снова с её уст полились жестокие слова, имевшие целью уязвить его возможно больнее. Уйдите. Ваш отец и мать ждут вас. Уйдите и оставьте меня. Я предпочитаю дожидаться здесь ваших друзей индейцев и я нисколько не жалею о своей попытке убить вас. Джимс отправился к тому месту, где лежал бедный Родо. Он снял с него куртку, сшитую матерью идиота. Несчастный очень любил цветы, и в петлице сейчас ещё красовалась герань. Джимс взял цветок и положил его на грудь убитого. Вернувшись к Туонетте, он сказал: "Нам нужно идти. Мне необходимо вернуться к отцу и матери. Он, шатаясь, двинулся в путь, и в глазах у него все двоилось и плясало. В голове он ощущал такую боль, точно туда попала большая заноза. То Анетта, последовавшая за ним, понимала, что это результат ее ударов, от которых он даже не сделал попытки защитить себя. Она шла за ним, словно ее волокли цепями, но вскоре тяжесть этих цепей перестала чувствоваться, и ей стало легче идти. Один раз, когда ее спутник споткнулся и чуть было не грохнулся, она еле сдержала крик. Возле Беличьей скалы они остановились, и Джимс сказал, обращая скорее к Потихе, чем к Туанитти: "Они там, внизу". Он достал из-за пояса топорик и уже не выпускал его больше из рук. Они пересекли прогалину, где Джимс когда-то убил поля Таша, и миновали густые заросли кустарника. Вскоре они углубились в великое безмолвие большого леса, и потеха, которая всё время держалась между Джимсом и Туанэттой, подошла к последней и снова коснулась морды её руки. На этот раз девушка не отдёрнула руку. Когда они достигли вершины холма, Джимс, казалось, совершенно забыл о присутствии Туанэтты и начал спускаться по склону, напоминая высокое худое привидение. Девушка остановилась и впила взор в то место, где должен был находиться дом Бюленов. крик ужаса вырвался из её груди. Джимс ничего не слыхал. Он только видел перед собой розовые кусты, под которыми лежало тело его матери. Он премеком направился туда, забыв обо всём на свете. Он снова опустился возле него на колени и оставался несколько минут в таком положении. Он ласково провёл рукой по её лицу, а потом поднялся и направился к телу отца. Потеха не отставала ни на шаг. Джимс нашёл лопату и вернулся к тому месту, где лежала Катерина Белен. Его мать была не одна. На коленях возле неё стояла Туанетта и прижимала к себе голову убитой англичанки. Увидев Джинса, она посмотрела на него с вызовом, в котором таились и жалость к нему, и мольба о прощении, а потом она поникла головой, и её волосы окутали лицо Катерины.